Все эти недели я жестоко мучился, не зная, как поступить. Рассказать братьям о моих разговорах с птенцами я не решался, опасаясь, что меня поднимут насмех или сочтут сумасшедшим. И в самом деле язык птицы и зверей понимал только мудрый царь Соломон, а я простой мальчишка с вершины горы, откуда мне знать тайну, сокрытую даже от величайших мудрецов? Сами разговоры были пустой тратой времени. Птенцы постоянно дрались, жаловались друг на друга, ябедничали. Я пытался расспрашивать их о жизни орлов, о бычке, законах, но они ничего не знали. Видимо, родители просто не успели их чему-нибудь научить. В их отношении к людям произошли большие перемены. Меня не перестали считать чудовищем, а к Мириам, приносившей им корм, относились с большой симпатией. Мы постарались не рассказывать отцу, матери, братьям о гнезде на чердаке. Разве можно утаить что-либо на небольшой вершине горы? Одним утром отец вдруг отложил в сторону бечевку и сказал, — Шимон, пора выпустить орлов. Я постарался не выказать удивления, и отец, оценив мои усилия, повел разговор так, будто существование орлов на чердаке было всем известным и не вызывающим разногласий делу. — Если им не дать взлететь... до определенного возраста, они потом побоятся подняться в воздух и останутся жить у нас. Орел — хищная и опасная птица, жажда крови может проснуться в нем в любой момент. Лучше избавиться от этих хищников, пока они не превратились в угрозу для домашнего хозяйства, а то и для нас, — добавил отец после небольшой паузы и снова взялся за бичевку. Следующим утром я и Мирьям встали пораньше и поднялись на чердак. Орлята еще спали, спрятав головы, подкрыли. — Подъем! — приказал я. — Пора летать! Еще рано пропищал первый, не унимая головы из-под кла. — Зачем? — летать, — добавил второй. Восбождая голову, но не открывая глаз. — Нам и тут хорошо. Солома такая мягкая, а гусеницы такие вкусные. Мирьям принесла завтрак. — Они уже выучили наши имена. и усвоили понебратский тон. — Никакого завтрака. Пока вы не научитесь летать, будете сидеть голодными. — Мысленно, — сказал я, беря первую Соню за шкирку и поднимая его вверх. Он заверещал и попытался клюнуть мою руку. Я резко повернул кисть, уходя от удара, и острые половинки клюва щелкнули, поймав пустой воздух. Орленок попытался клюнуть еще раз. Теперь ему попала соломинка, торчавшая с теной. Соломинка... развалилась сна две половины, словно рассеченные острым ножом. «Отец прав», — подумал я, — «это уж становится опасным. А что будет через месяц-другой, когда орлята превратятся в орлов?» Быстро подойдя к чердачной дверце, я высунул наружу орленка и подбросил его вверх. Какое-то мгновение мое сердце замерло, а вдруг он упадет на камни и разобьется. Но уже через секунду мои уши заполнило отчаянное хлопание крыльев и тревожный клёкот. — Я лечу! — раздался почти торжествующий вопль. — Лечу, лечу, лечу! Второй орлёнок встрепенулся, открыл глаза и подбежал к двери. Его брат носился над двором, неумело, но вполне резво размахивая крыльями. Вот он поймал ветер, проносящийся над вершиной, и вместе с ним начал стремительно подниматься вверх. «Давай за мной!» Его голос звучало отчетливо и ясно, словно нас не разделяло большое расстояние. Второй орленок просительно поглядел на меня. Я взял его поперек тельца, размахнулся и, что было сил, подбросил вверх. Темный бесформенный комок поднялся до уровня крыши и начал падать вниз. В этот момент орленок расправил крылья, я раз взмахнул ими и, как-то очень ловко, обратив падение в полет, устремился за братом. Они вернулись лишь под вечер. Я услышал, как старший зовет меня, поднялся на чердак и обнаружил братьев, бесил лежащих на соломе. «Ну как?» — спросил я. «Налетались?» Старший что-то ответил, младший тоже пытался произнести несколько слов, но я опять ничего не понял. «Вы что, разговаривать-то — спросил я, не подозревая, насколько мои слова оказались близки к истине. «Летать, запинаясь», — пробормотал старший. «Летать — это прекрасно, это лучше всего на свете!» Он утомленно прикрыл глаза. Есть орлята не просили, ведь мы сумели сами добыть себе еду. Последующие недели братья то прилетали, то исчезали на целые дни и ночи. Они говорили с трудом. Возможно, свободная орлиная жизнь подавляла желание болтать, а, возможно, взрослые орлы разговаривали на другом языке, которого я не понимал или просто не слышал. Мое общение с ними потихоньку сошло на нет. Исключение составил только один случай, из которого я и начал весь этот рассказ. К тому времени орлята превратились в молодых орлов. и окончательно переселились на вершину скалы, той самой, из которой погибли их родители. Ко и Мирьям они относились весьма дружелюбно, позволяя подходить на расстояние вытянутой руки. Мирьям даже гладил их по головкам, шепча всякие ласковые девичьи глупости. Но если к скале приближался отец или один из братьев, орлы тут же взмывали в воздух и пропадали в сияющей глубизне галилейского неба. Впрочем, скоро нам стало не до орлов. По Мигдалу пронесся слух о приближении разбойников, и все силы и время мы стали отдавать возведению защитных сооружений. А когда яма с водой и пирамидой из камней были готовы, начались утомляющие ночные дежурства. Про орлов мы почти забыли, они вели самостоятельную жизнь, а мы погрузились в свои заботы. Как-то ночью, закончив дежурство, я разбудил сменявшего меня брата, рухнул на постель и приготовился немедленно заснуть. Была середина второй стражи, самое глухое время ночи, когда ветер меняет направление и холодное дыхание хермонских снегов, долетает до нашей вершины. Закрыв глаза, я быстро начал погружаться в теплую пелену сна. Медленно поплыли перед глазами цветные пятна, следы от свечи, которую зажег брат. Вот свеча погасла — и вслед за ней скрылись и пятна. Полосы мягкого тумана шурша потянулись откуда-то сбоку, заволакивая внутренний кругозор. Полосы темнели, под веками стало пасмурно, потом сумрачно, густые лиловые тени смели туман. Темно-коричневый цвет вытеснил лиловый, и на смену пришел черный, и вот... Я был совсем заснул, как вдруг слышу голос младшего орленка. «Они идут! Просыпайся! Они идут!» «Кто идёт? Куда? Почему нужно просыпаться?» Вопросы роем закружились в голове, но голос, не смолкая ни на мгновение, продолжал торопить. «Просыпайся немедленно! Буди отца! Они идут! Слышишь? Они уже близко!» Я открыл глаза. В комнате было темно, Тепло и тихо. Луна стояла высоко над домом, ее холодный свет почти не падал в окна. В черном глубоком небе влажно и доверчиво мерцали знакомые с детства звезды. Ночную тишину не нарушал ни один подозрительный звук. — Приснилось, — я помотал головой, отгоняя дурное наваждение, и только собрался опустить ее на подушку, как голос младшего орленка заклокотал с новой силой. — Немедлень, ни секунды, они близко, совсем близко. Поднимай отца, брата, буди Мирьям. Я поднялся с постели, не зная еще, как поступить, но тут распахнулась дверь, и в дом бежала Мирьям. Она спала в небольшой пристройке с южной страны. «Разбойники идут!» — сдавленным голосом прокрепела Мирьям. «Я сама видела!» Мы разбудили отца и брата. Схватили оружие и, стараясь не шуметь, бросились к началу спуска. Братка, руливший тропинку, спал, привалясь к пирамиде. «Вот они!» — вот они! — зашептала Мирьям, указывая пальцем вниз. Но мы и сами успели заметить небольшой отряд, поднимавшийся по тропинке. Разбойников было около двадцати человек. По прямой линии нас разделяло не больше двух стадий, однако тропинка изрядно петляла вдоль склона, к тому же бандиты, стараясь не шуметь, шли медленно. Пока они показались на последнем отрезке, ведущем прямо к началу спуска, мы успели приготовиться. Как только весь отряд вышел на прямую часть тропинки, отец выскочил из укрытия и несколькими решительными ударами разрушил стенку ямы. Бандиты даже не успели вытащить из колчанов стрелы, как поток воды, обдав их с головы до ног, превратил тропинку в полосу скользкой грязи. Мы заранее убрали все камни, сгладили выступы. То, что ни взобраться вверх, ни спуститься вниз, не было ни малейшей возможности, пока грязь не высохнет. оправившись после потрясения... Поняв, что их заметили, разбойники, угрожающие, зарычали, словно дикие звери, и попробовали продолжать подъем, но не тут-то было. После первых же двух-трех шагов все они оказались на земле. Надин, наименее ловкий, поскользнулся так сильно, что покатился к обрыву и, не сумев уцепиться, со страшным воем рухнул вниз. — Сидите тихо, — вполголоса приказал отец. Не высовывайтесь, как бы они не начали стрелять из луков. На тропинке возникло некое замешательство. Наверное, кое-кто из бандитов попробовал начать спуск и обнаружил, что это так невозможно. Затем послышался стук. — Они вбивают в землю дротики или кинжалы, — прошептал отец. — Будут цепляться за них. — Приготовьтесь обрушить пирамиду. Действительно, бандиты начали медленно карабкаться по тропинке. Вбив в землю копьё или воткнув поглубже меч, они перемещались на два-три шага, затем вытаскивали опору, переносили её повыше и снова поднимались. Дело шло довольно споро, и расстояние между нами быстро сокращалось. Когда до первого бандита осталось шагов двадцать пять-тридцать, отец взмахнул рукой, и мы навалились на бревно. Раздался оглушительный треск. Я подумал, что это трещит бревно, и сердце мое ушло в пятки. Если пирамида не развалится, бандиты поднимутся по тропинке, и тогда... Но трещало не бревно. Трещали камни, падая с вершины пирамиды и ударяясь в ее основание. Мы с братом налегли, и пирамида развалилась. Камни, валуны и глыбы покатились прямо на бандитов. Ночную тишину вспороли крики боли, проклятия, глухие удары, отчаянные вопли, падающих в пропасть людей. Когда грохот камней затих на изрытой камнями тропинке, не осталось ни одной живой души. Банда Бар-А нашла свой конец на дне пропасти. Потом мы узнали, что главая в ту ночь не была на тропинке. Он скрывался в убежище с двумя или тремя приближенными и, узнав о гибели банды, перебрался в окрестности Иерусалима. Откуда-то сверху раздался торжествующий клёкот. Мы задрали головы. Два орла парили над вершиной, подставляя крылья холодному хермонскому ветру. Я поднял руку и благодарно помахал им. Внизу в деревне замелькали красные точки факелов. Приглушенный расстоянием, доносился слабый перезвон колокольчиков. Видимо, шум ко мне пада, и крики разбудили жители Мигдала, и они, сейчас с оружием в руках, выбегали из домов, намеваясь защитить свои семьи от бандитов. Узнать, что произошло на самом деле, они смогли только под вечер следующего дня, когда жар солнечных лучей подсушил тропинку, отец сумел спуститься в деревню. У этого случая оказались самые выдающиеся последствия. Для меня, конечно. Когда отец принялся выяснять, кто поднял тревогу, Мирьям рассказала о голосе, разбудившем ее ночью. Голосе выкормленного нами орленка. В ответ на недоверчивые взгляды она указала на меня. Шимон давно слышит их голоса и подолгу беседует с птицами. Отец попросил меня объяснить все без утайки. Объяснять было нечего. Я рассказал ему всю историю спасения Орляд от первого до последнего момента. Он молча выслушал, задал несколько вопросов, и на этом наш разговор закончился. А через неделю отец велел мне собираться в дорогу. Оказывается, сразу после нашего разговора он обратился к вестнику из Твери. и тот, передав мою вистою, в хербе получил указание привести в обитель мальчика, слышащего голоса птиц. Вот так я и оказался в хербе Кумране, — завершил свой рассказ Кифа и устало прикрыл глаза. — А Мирьям, спросил я, — что стало с ней? — А что с ней могло стать? — удивился Кифа. — Живет себе на самой вершине Арбеля, встречает восходы, провожает закаты. Наверное, готовится выйти замуж, она ведь уже девушка. Но ведь Мирьям тоже слышала голоса орлят. Почему же ее не приглашают в обитель? — Ты меня удивляешь, Шуа, — широко раскрыв глаза, сказал Кифа. — Разве ты не знаешь, что женщинам нечего делать в Хербек-Умране? — Знаю, — сказал я, — но не понимаю, почему. — Ну, — протянул Кифа, — по многим причинам. Во-первых, по той простой причине, что они женщины, а у женщин иной путь в духовности. Они не учат, они чувствуют, им не нужно тащиться длинной дорогой познания запоминания, повторения, усвоения. Женщина одним прыжком оказывается на той вершине, куда мужчина взбирается многие годы. А как же она туда попадает? Да очень просто, — улыбнулся Кифа. Выходит замуж и сразу оказывается там, где находится ее муж. Правда, бывает наоборот. Если женщина сильнее, то муж возвращается на уровень женщины. Поэтому избранные не женятся. Тут за себя самого не знаешь, как отвечать, а быть в мертвой связке с другим человеком не приведи свет Есть еще и в третьих летах все причины. есть. Есть. ифа тяжело вздохнул раз в месяц женщина становится нечистой вокруг нее на несколько стадий разносится запах смерти оказаться с ней в одном помещении в равно что окунуться в сосуд с нечистотами он вдруг замолчал и посмотрел на мое изумленное лицо с улыбкой сочувствия эх шуа шу целомудульная душа ты разве никогда не слышал об этом? Я отрицательно замотал головой. От слов Кифы в горле возник комок, который никак не хотел раствориться, а на глаза навернулись слезы. — От моей матери исходит запах смерти, она подобна сосуду с нечистотами, о таком невозможно даже думать. — Ладно, ладно, — пропомотал Кифа, — давай оставим эту тему. — Ты только скажи себе, что есть на свете вещи, которых ты пока не понимаешь, но поймешь со временем. Я никогда не пойму такие вещи. Никогда, Кифа, никогда, никогда, никогда. Мы долго сидели, храня молчание. Кудрявые облака стояли без движения над нашими головами. Праздничное небо ровно светилось глубокой лазурью. Оно было бесконечным, нескончаемым и гладким, словно соленое море на закате солнца. Вот этот Кипарис нарушил безмолвие кифа Посмотри, как сложно он устроен. Сколько на нём хвоинок, веток, наростов коры, сколько жучков ползает по стволу, какие птицы прячутся в кроне. А под землёй ты представляешь, куда тянутся его корни, длинные, толстые, точно корабельные канаты. И всё это выросло из небольшой шишечки. Она ключ, она начало веточек. хвоинок, запаха, шороха, тени, ухоня птиц, то, что зовется живым деревом. Знаешь, о чем я все время думаю, Шуа? Кифа замолчал, словно не решаясь произнести долго приготовленные слова. — У нашего мира, Шуа! Он сделал широкий жест рукой, словно охватывая стену, деревья, небо, охряного цвета горы за стеной. У нашего мира тоже должен быть крюч Некая точка, из которой все сущее предстает понятным и разумным, из которой мир не кажется ужасным местом, наполненным убийством и насилием. Беспорядочный, бесконечно многоликий мир, суматошно бегущий непонятно куда и влачащий нас за собою, как ребенок безжалостно тащит на веревочке игрушку. Ему ведь не важно, что игрушка подскакивает на камнях, что она вся побита и скоро развалится на кусочки. Льбёнок идёт своей дорогой и тащит, тащит надоевшую игрушку. Вот так вот шо тяжело вздохнул Кифа. Как бы я хотел отыскать эту точку, найти ключ к миру, к миру, равновесию, душевной целостности. Когда внешнее совпадает с внутренним, Форма превращается в содержание, а звук сливается с буквой Не огорчайся, Кифа! — я ласково прикоснулся к руке товарища. — Когда мы вырастем и станем продвинутыми есеями, я подарю тебе ключи от этого мира. Ха — Ха-ха! — улыбнулся Кифа. — Разве это в силах человеческих дарить кому-то целый мир? В нем слишком много всякой всячины. — Он опасен, мир, в котором мы живем. Обладание такой беспокойной вещью вряд ли принесет владельцу радость и удовольствие. — Ладно, Кифа, — поднимающе улыбнулся я, — уговорил. Когда мы вырастем, я подарю тебе ключи от будущего мира.